Джулия медленно ела крутое яйцо. Ее голова была занята одной мыслью. Она посмотрела на Эви. Старая пугала, но кто знает. — А к тебе когда-нибудь приставали на улице, Эви? — Ко мне. Пусть бы попробовали. — Сказать по правде, я бы тоже хотела, чтобы кто-нибудь попробовал. Женщины вечно рассказывают, как мужчины преследуют их на улице, а если они останавливаются у витрины, подходят и стараются перехватить их взгляд. Иногда от них очень трудно отделаться. «Мерзость. Вот как я это называю». «Ну, не знаю, по-моему, скорее лестно. И, понимаешь, странно, но меня никто никогда не преследовал. Не помню, чтобы кто-нибудь когда-нибудь пытался ко мне приставать». Прогуляйтесь как-нибудь вечерком по Эдвард-Роуд, не отвяжетесь. И что мне тогда делать? Позвать полисмена, мрачно ответила Эви. Я знаю одну девушку, так она стояла у витрины шляпного магазина на Бонд-стрит, и к ней подошел мужчина и спросил, не хочется ли ей купить шляпку. Очень ответила она, и они вошли внутрь. Она выбрала себе шляпку, дала продавцу свое имя и адрес, и мужчина тут же расплатился наличными. Тогда она сказала ему большое спасибо и вышла, пока он дожидался сдачи. «Это она вам так сказала!» Эвис скептически шмыгнула носом, затем с удивлением поглядела на Джулию. «К чему вы все это клоните?» «Да ни к чему. Просто я подумала, почему это мужчины ко мне не пристают?» Вроде бы секс эпило Эпилова мне достаточно. А вдруг его и правда нет? Джулия решила проверить это на опыте.